208. Гуру. Ненадежно поручение в нетвердых руках, ненадежно в неверных, ненадежно в забывших о самом наиглавнейшем. Шатание сознания очень вредоносно. Они расшатывают дела. Они от нас отдаляют. Они погубили столько хороших начинаний. Стойкость и силу хотим видеть мы в наших и близких нам людях.